Глава 9. Сумерки уже сгустились. Тени слились с темнотой, исчезли краски, предметы теряли свои границы. Охотник все еще стоял у окна, попивая прямо из кувшина квас. Напиток был вкусным. Он пах хлебом и почему-то луговыми травами. Идын чуть удивился, никогда не было у простого кваса такого аромата. Возможно, у той женщины, что его готовила, был невыявленный дар. Именно потому её пироги так вкусны и так приятен квас. Она вкладывала свою магию в готовку, скорее всего, сама даже не осознавая этого. Охотник поднял кувшин выше, чтобы остатки кваса с донышка можно было допить. И в этот момент краем глаза он уловил какое-то движение за окном, во дворе. Там в темноте кто-то был. Иден медленно опустил сосуд, делая вид, что ничего не заметил, лишь чуть повернул голову. Там у самой кромки двора, где ещё рос большой каштан и кусты жимолости, кто-то стоял. Фигура в плаще. И этот некто всё же почувствовал взгляд охотника, тут же развернулся и направился прочь. Серый плащ и тёмный платок. Иден почему-то был уверен, что это снова она. Геакцентовая ведьма. Он быстро шагнул к выходу из кухни, спрыгнул с крыльца, минуя ступени, поспешил за этой странной женщиной. Охотник не скрывался. Ведьма почувствует погоню. Важно то, зачем она пришла на этот раз, куда его приведёт. Или всё же рыцарю удастся поймать её и спросить про Сида, про то, что значило её странное проклятие, почему не убила, как собиралась. К чему эти странные игры? Каждый в вордин еще с первого года обучения овладевал навыком видеть в темноте. Иден спешил за ведьмой, прекрасно различая в ночи ее фигуру, завернутую в плащ. Да, она и не скрывалась, прошла мимо колодца, все дальше вдоль стены, по той же кривой улочке миновала следующий перекрёсток. Ведьма вела Идена прямо, где ограда, ставшая границей леса, чуть изгибалась, образуя небольшую нишу, туда, где охотник договорился встретиться с гилом. Но не доходя всего пары домов, женщина вдруг метнулась вправо, на небольшую тропу между заборами двух дворов. Это был проход в центр квартала, на небольшой пустырь, заросший репейником и сиренью. Иден ускорил шаг, почти бежал за ней, и всё равно не успел или Она остановилась в шаге от выхода на пустырь. В ночном воздухе отчётливо был заметен запах гиацинта. Ведьма снова отвела рыцарю глаза. Здесь теперь её не найти. Придётся снова разбираться, что она приготовила для Идена в этот раз. На пустыре не было никого и ничего. Просто заросший кусок земли. Найти здесь что-то ночью было трудно. Хотя и днём особо осматривать тут нечего. Охотник просто стоял и ждал. Он не верил, что ведьма дала себя заметить случайно. Пока он был в доме, пока говорил с той девчонкой, ел или работал, всё это время эта странная колдунья могла быть там, во дворе, наблюдать за ним. С её магией она могла оставаться незамеченной, даже если бы рыцарь, закончив свои дела, прошёл прочь от дома всего в двух шагах от неё. Но зачем-то же его сюда позвали? Шорох был еле слышным. Он раздался откуда-то сбоку, шум открываемой калитки. Потом шелест листвы и шаги. Иден отступил в тень дерева. На пустыре показалась другая фигура. Чуть выше гиацинтовой ведьмы, какая-то чересчур худая, немного нескладная. Тоже женщина, бродящая по траве. Её руки казались слишком длинными и тощими. Они безвольно болтались вдоль тела. Незнакомка шла, будто во сне, казалось, бесцельно брела через пустырь. На голове женщины тоже был платок, она скрывала за ним лицо, плаща не носила. Только длинное тёмное платье, простое из грубой ткани, как и у большей части других женщин этого квартала. Незнакомка прошла по тропе, по которой попал на пустырь Иден. Шагала всё так же неуверенно, чуть покачиваясь, ступала тяжело, будто была сильно больна. охотник осторожно пошёл следом. Похоже, ему указали на эту женщину. Ради неё ведьма вывела Идена на пустырь. А незнакомка вышла на улицу, повернула снова туда же к стене, туда, где каменная кладка становилась совсем низкой, где перед нишей был небольшой провал, уводящий в лес. Женщина неловко переступила через камни, устремилась в темноту между деревьями. Рыцарь чуть помедлил, давая ей время отойти чуть дальше, а потом собрался следовать за незнакомкой и дальше, когда почувствовал рядом и ещё чьё-то присутствие. "Оставь её", почти шёпотом посоветовал Иданугил. "Это не имеет смысла". Молодой кузнец смотрела вслед женщине с каким-то жалостливым сочувствием. Кто она? спросил охотник. Ивона, назвал имя женщины Гил. Она давно не в себе. Теперь пропала её дочь, и она стала совсем плоха. Уже два дня как в бреду. Похищение, уточнил Иден, как и другие, кузнец кивнул. Почему не сказали старости?» Продолжил рыцарь расспросы. Она не позволяет. Досадливо поморщился молодой человек. Не верит, что дочери нет. Всё ходит и ищет ее в лесу, хотя, конечно, мы давно уже обыскали все. Брали собак, и следа девочки нет. Да и ведьма это. Понятно же, что не найдем, как и других. Четвёртый ребенок», — заметил Иден. За две недели. Знаю, напомнил Гил. «И Я не настолько глуп, чтобы не замечать такие вещи. Её двор на параллельной улице, а в соседнем Давича порчи корова сдохла. Не совпадение ведь? Нет, не совпадение, признал охотник. Твой сай тоже не случайность. Только у соседей никого не воровали. Веско заметил кузнец. Там Жан помер, и это тоже не просто так. Собаки чуют ведьм», — нехотя выдал Идын. Скотина не может, а псы знают их запах. Дил глянул на приятеля своего детства с неким уважением. Интересные вещи в твоём морде не рассказывают, сказал он. И явно не пустые байки. Теперь и я понимаю. Ночью Сай был неспокоен, всё крутился, рвал цепь и рычал. Я цыкнул на него пару раз, но он не успокаивался а потом вдруг затих. Наутро уже болел. Знал бы, может, спас пса, да и Жана тоже. Мы бы сейчас не говорили. Ровно напомнил ему охотник. Гил тяжело вздохнул, но всё же снова кивнул, вынужденно соглашаясь. И вона, и её дочь вернулся к прежней теме рыцарь. Сколько девочке было лет? Точно не знаю, неуверенно отозвался кузнец. Но, кажется, где-то 9 или десять. Её мало кто и видел. Мать не выпускала из дому, с другими детьми ей играть не давала. Ребёнок болел, предположил Идан. Понятия не имею, пожал Гил плечами. Я же говорю, его на давно не в себе. Она сама сторонится людей и дочь при себе держала. Может, к ней целительница ходила? подсказал охотник. Ни разу и близко к её дому ордено не встречал, удивился его собеседник. Но «Ну, разве что после той ночи, когда, когда ты убил ведьму, Гил снова покосился на рыцаря. Говорят, у вас память пропадает после такого. Всё же не удержался он. Врут? нет, честно ответил Иден. Посмертное проклятие сжигает многое: и память, и душу. Мне повезло больше других. Но той ночи я не помню. Хотя слышал, тогда многие погибли. Её родители тоже. Отец её, подтвердил кузнец. Он у моего старика под подмастерьем был. Тогда они вместе и пошли. Отец, Жан и Том. Ты тоже там был? поинтересовался охотник. Нет, с сожалением ответил Гил. Нас с братом с женщинами оставили, если что, чтобы их защитили. И сынжана тоже с нами был. А отцы пошли. Нашим повезло, а вот тому нет. Его жена спрятала дочь в колодце, и воно просидела там всю ночь. С тех пор она и не в себе. Никто не знает, от страха ли двинулась или на самом деле, что её ведьма ей сделала. Вот тогда только орденок к ним и заходила. Подчивала егону травами, но помогло не сильно. А уж когда и мать её лет десять назад померла от лихорадки, так совсем плоха девица стала. Но при этом она нажила жела дочь, веско заметил рыцарь. Вот уж точно, цинично усмехнулся кузнец. С лица она не дурна была, да и молчалива, послушная. Так что всё просто. Отец-то известен, продолжен интересоваться Идан. Так никому особо и не интересно. Несколько презрительно заявил Гил. Вроде бы она в обители бы трачила одно время. Жрецы тоже люди. Охотник только кивнул. Что-то ещё есть? Не знаю, подумав, признался кузнец. Люди боятся, придумывают много, но по мне, большей частью чушь. Но Жан точно помер не сам. Мы же его обмывали. Ты наверняка много мертвяков повидал. Даже дохлой ведьмы через час, как представилось, вряд ли будет тухлятиной нести. Не будет, подтвердил Идан и задал последний вопрос. А чужаков тут много бывает? С чего бы? вдруг развёл руками Гил. Приезжие выбирают комнаты побогаче, дома за центральной площадью, да ближе к реке. Купцы захаживают, товар берут. Так всех давно знаем. Тут все на виду, если помнишь не этим, уточнил рыцарь. С центральной площади до дальних кварталов. А, кузнец презрительно плюнул на землю. Этих хватает. кому что отделать в доме или построить, приходят, торгуются, людей рабочих нанимают. Бабы бывают, у наших швей всё дешевле будет, чем в торговых рядах. Да и за маслом и творогом идут. А есть и те, кто ищет развлечений. Так и это тут не изменилось. Будто отсюда никто к реке не перебирался, заметил Иден. Ну, может, не к реке? Тон гила изменился, зазвучали совсем другие, почти гордые нотки. Но ближе к центральной улице это да. Тот же Стефан, да и другие. Девки замуж выскакивают, кто посмекалисте и хватче, или у кого руки шьют проворнее, да и вообще. Я понял. Прервал его охотник. Так это всё? Или у тебя ещё есть желание подраться? Кузнец радостно засмеялся. Нет, уже не так интересно. Приходил посмотреть, каким ты вернулся, иронично признался он и вдруг стал серьёзным. Идан, я ведь не соврал. Я за дочку боюсь. Ты сможешь ведьму остановить, и это будет для тебя как тогда? Я должен её остановить, твёрдо сказал рыцарь. Не буду тебе говорить, что так уж отвордение. Дело в другом. В первый раз мы выживаем с трудом, а потом Он чуть помолчал, но потом всё же решился продолжить. Наверное, мы потом только так и можем жить, чтобы убивать их. Ну, Гил чуть сбился. Вообще так себе жизнь, Идан. Хотя каждому своё намечено, как боги решат. Бывай, и удачи тебе. Если что, приходи, я помогу. А если ещё что будет, я тебе с племешом весточку пришлю. Охотник возвращался в таверну. Шёл довольно медленно, на ходу обдумывая всё, что узнал. Злокознённая ведьма тут точно есть. Однако во многом она отличается от тех других, на кого идано приходилось охотиться раньше. Конечно, у каждой из них есть своя цель. Никто вдруг просто так не станет убивать людей и творить зло. Но всегда события развиваются в одинаковом порядке. Смерти и боль жертв разжигают собственное зло ведьмы всё сильнее, и она уже не может им управлять. Оно поглощает ведьму. Она становится всё более безумной, а значит, теряет осторожность, как зверь, охотится на то, что нужно ей, яростно и упрямо, но всегда прячется от тех, кто открывает охоту на неё саму. Здесь и сейчас всё иначе. Ведьма по-прежнему осторожна, хотя уже совершила не одно убийство. охотник понимал, что погибли не только экзекутор и жестянщик. дети тоже наверняка мертвы. Но ведьма не стала безумной. Её следы есть повсюду, только сама она не показывается. И снова странно. Люди боятся охотников, целительницы и колдуни опасаются их. Город знает о приезде рыцарей, Никогда ещё злонамеренная ведьма не нападала на тех, кто пришёл её убить, сама первой. Только тогда, когда её загоняли в угол. Но так кто убивает здесь, решила напасть на людей из ордена. Таких случаев сам Иден не помнил, да и Мелвин ничего подобного не рассказывал. А ведь это снова говорит о том, что зло не сжигает её разум. Она слишком умна и хитра. Рыцарей так легко найти в толпе, они слишком выделяются в любом городе. Ведьма следит за ними, нападает изводит по одному. И снова не в бою, а хитростью. Странно. Было во всём этом и что-то ещё, некоторое скрытое неопознанное беспокойство. Не мог Иден не сравнивать события дня сегодняшнего с тем, что случилось 15 лет назад. Всё происходит там же в тех родных ему кварталах мастеровых снова ведьма охотится в тех же угодьях и вряд ли это совпадение Жестянщик был со старым кузнецом в ту ночь среди тех, кто шёл на помощь отцу Идона там же был отец Ивоны оба охотились на прежнюю ведьму и оба попались ведьме сегодняшней охотник понимал, что это может оказаться лишь совпадением, но Слишком странное оно и очень тревожащее. Хотя, возможно, магистр был прав, и Иден сам невольно ищет параллели там, где их нет. Только сердцем рыцарь в это не верил. Есть совпадения, и завтра он попробует подтвердить их или найдёт новое. У ворот, ведущих во двор таверны, его ждал старейшина. Сейчас не лучшее время для ночных гуляний. Предупредил его охотник, подойдя ближе. "Знаю", охотно согласился Стефан. "Неспокоенно. Потому не могу я так. Ходил к дочке, у меня же внук растёт, ему как раз восемь недавно минуло, а вдруг дом-то на прежнем месте стоит. Как-то боязно мне за своих. Вот и наведывался в гости. К родным же повода не надо". Иден только кивнул. Он мог понять этого человека. Но охотник не стал говорить ему о том, что семье старейшины скорее всего ничего не грозило. Ведьма забирала детей из семей, где только один родитель. Ей зачем-то нужны сироты, как и в тот раз, как той прежней ведьме. "Я тебя видел", тихо и серьёзно сказал вдруг Стефан. «Ну, когда ты к твоему дому шёл, хотел было окликнуть, но я понимаю, не пошёл я за тобой" просто решил здесь дождаться. Я узнал о четвёртом похищенном ребёнке. Охотник не стал поддерживать такую тему, перевёл разговор на дела. Дочь Воны, ты знаешь её? Да, кивнул старейшина, явно расстроенный. Жалкая баба, а дочка, может, хворая она у неё, или умом ещё слабее матери. Я ребёнка-то и не видел, наверное, ни разу. Значит, теперь четверо. Ведьма убивает, сообщил Иден и следующую новость. Жестяньщик Жан и старший экзекутор в обители. Ого, это Стефана испугала. Хитрая тварь, если даже жрецов смогла обмануть. Вообще многие из наших бывают в обители и работают там, и учат их жрецы считать, да буквы складывать, помогают многим, у кого дела плохи. Понимаю, ты служителей вряд ли любишь, но вообще они простые, как и все мы, Зла от них немного, да и он чуть помялся. Проверки там бывают, как и испытания. Всё же закончил он. Но жрецы сами потом и выхаживают тех, в ком дар есть. Работа у них такая, что теперь делать? Многих рыцарей излечили после испытаний жрецы», — спокойно сообщил охотник. Я знаю, зачем нужны проверки. Мы не враждуем с храмами. Каждый из нас понимает смысл испытаний. Пусть они и оставляют болезненную память. Есть такое, поморщился Стефан и потер ребра. Думаешь, я это не проходил? Ну да ладно. Старого Валия жаль. Он мужик был душевный. Он шестой десяток разменял, да был крепок, да и умом пока твёрд. Как же жрецы не заметили. Он сгорел быстро, рассказал Иден. Говорят, даже целительница не успела добраться, уже было поздно. Бедная Алида, совсем расстроился старейшина. Они были дружны с Валием уже много лет, крепко вместе держались. И ей такое, да и Жана тоже жалко. Я слышал, что он болел, но кто же знал, что это ведьмины козни? Жестянщик и экзекутор. Прязнё охотник. Что общего? Даже не знаю, развёл местный голова руками. Ну да, у Жана брат в обители, как раз в служении и подался тогда, той осенью, когда ты в Орден попал. Только Жан особо часто родственника не навещал. Слишком они разные были, да и тепла между ними всегда было мало. Знаю, что Вали и его братья по Даже скарп не ужана закупали обычно. Все тут в торговых рядах. Они денег не жалеют, не ищут, где дешевле, да по знакомству. Спасибо, поблагодарил рыцарь за новые сведения. Прогуляться с тобой до площади. Да брось, усмехнулся старейшина. Сейчас впору за тебя больше бояться. Парня твоего мы тихо как раз к жрецам и отправили. С ним тот из твоих поехал что мало будет. А так ничего мы не нашли, Иден. Я людей спрашивал, все охотника видели, как из храма вышел, как пошел в торговые ряды. У одного мужика он рыбы жареной купил, молока пил в рядах. Видели еще калач где-то купил, большой такой и румяный. А потом, видно там в рядах что и случилось. Потом твой парень и пошел прочь, туда, где его нашли. Жив он хоть, и то хлеб И дай боги, чтобы Алида была права. И парень выкарабкается. Мы тоже будем осторожны, в ответ сказал Иден. Пора спать. Завтра надо сделать много. Хорошо, Стефан собрался уходить. Я буду мальчишек посылать, если что узнаю. Заходи сам, если не с новостями, так хоть поешь у меня. Рыцарь чуть раздвинул губы в подобие улыбки и кивнул.